Глава восьмая. О нет, это совсем не соответствует действительности. Мы поддерживаем тесный контакт с теми, кто остается в пораженных районах. Я лично разговаривал с сотрудником нашего посольства в Кишиневе. Они забаррикадировались в здании. Они живы и здоровы. Предположение о том, что в районах пораженных заразой не осталось ничего живого, является непроверенными слухами. «Несомненно, эти твари, эти так называемые веспы, опасные животные, но они... они не чудовища. Да, они смертельно опасны, но они слепы. Спрячьтесь, ведите себя тихо, и они просто пролетят мимо». Вопрос, не переданный субтитрами. «А, нет, у нас еще нет информации о том, чтобы какая-либо военная операция привела к существенным результатам». Вопрос, не переданный субтитрами. Вы должны понимать, что по соображениям безопасности я не могу даже в общих чертах обрисовать, какой военный ответ готовит Великобритания. Вопрос, не переданный субтитрами. Это просто беспочвенное паникерство. И в такой момент, как сейчас, тех, кто распространяет слухи об апокалипсисе, тех, кто кричит о грядущем конце света, Их нужно арестовывать. Их будут арестовывать. Вопрос, не переданный субтитрами. В соответствии с законом о противодействии терроризму или какому-нибудь другому. Если понадобится, я приму закон о чрезвычайном положении. Послушайте, мы столкнулись с... Выкрик, не переданный субтитрами. Нет. Нет. О военном положении речь не идет. Мы столкнулись с очень серьезной угрозой, и мы должны сплотиться, чтобы противостоять ей. Все вместе. В Великобритании приходилось иметь дело и с более суровыми испытаниями. Заявление премьер-министра 18:00, пятница, 18 ноября 2016 года. В конце концов глен сам выключил телевизор он попытался дозвониться брату в швейцарию но связь отсутствовала тогда он позвонил на горячую линию оператора однако она оказалась постоянно занята глен вызывал своих родственников через интернет но звонки по скайпу остались без ответа ничего не сказав глен прошел через просторную кухню и спустился в подвал за ружьями хью успел заметить в глазах друга слезы но ничего не сказал. Его отношения с Гленном были сложными, хотя, пожалуй, вся сложность была в нем самом. Хотя они были хорошими друзьями, Хью видел в Глене много такого, о чем ему самому не приходилось и мечтать. Глен находился в великолепной физической форме и занимался спортом. Он умел все делать своими руками, непринужденно и уверенно общался с женщинами и обладал таким характером, от которого в комнате становится светло. Хью в какой-то степени также обладал всем этим, но особыми успехами не мог похвастаться ни в чем. Скорее всего, Глен ничего этого даже не замечал, что было лишь еще одним фактором, вселявшим в Хью тревогу – абсолютная самоуверенность его друга. Глен был владах собой и со своей жизнью. И хотя Хью, вопреки здравому смыслу, остро завидовал этому, он не мог не любить этого человека. Хью продолжал складывать пакеты с продуктами у открытой двери. «Быть может, их нет в живых», — промолвил стоящий у него за спиной Гленн. Он остановился в дверях погреба с двумя ружьями в чехлах на плече. Оружие ему очень шло. Кто бы сомневался. «В новостях про Швейцарию ничего нет», — сказал Хью сам прекрасно сознавая, какими жалкими выглядят его слова. «Да...» — пробормотал Глен. Он заморгал, прогоняя слезы, затем закинул ружья выше, на плечо. «Да, все хорошо, извини. Я уже в полном порядке. Идем. Убираемся отсюда к такой-то матери». Схватив две тяжелые сумки, он боком вышел в дверь. «Ты твердо решил?» спросил их Ю. Максина, вздохнул Глен. Господи, если бы ты видел, какие штуки она может творить, он рассмеялся. Да, теперь я твердо решил. Это разумно, а Руди можно будет позвонить в дороге. Животные... Они и есть животные. И Элли права. Хью никак не мог примириться с тем, что Глен выращивал скотину на убой. Но тот называл его лицемером и предлагал стать вегетарианцем. Хью понимал, что в его друге была сильная фермерская жилка, но сам он был продуктом эпохи потребления. Для него мясо было приготовленным продуктом в запечатанном пакете, а не животными со своими характерами, резвящимися, едящими и спящими. «Мы скоро вернемся» сказал Хью. «Ты так думаешь?» Они молча загрузили ленд-ровер Глена. Келли и Лина о чем-то разговаривали, а Элли и Джуд со смехом гоняли в саду мяч. При виде этого у Хью едва не разорвалось сердце. Они же еще дети. Даже Элли. Ему неудержимо захотелось сгрести их в объятия и крепко прижать к груди, защищая от любых напастей. Но именно этим он сейчас и занимался. Защищал своих детей единственным известным ему способом. И только сейчас до него дошло, как же он рад тому, что Глен едет вместе с ними. Просторный дом Глена они покинули в шесть вечера. Первым ехал Хью на своей мазде. В другое время он рассчитывал бы неспешно добраться до цели часов за десять с парой остановок, чтобы сходить в туалет и подкрепиться. Но теперь о нормальной жизни можно было забыть. «Двадцать четыре часа», — сказала Келли. Хью оглянулся на нее. Она сидела, уставившись в телефон, и от свет от экрана, придавший ее лицу зловещий серый оттенок, позволил увидеть, как же сильно она осунулась. «Может быть, и того меньше», — добавила она. «Что?» «Похоже, они распространяются быстрее». Келли не отрывалась от телефона. Хью подавил желание взглянуть на экран, вместо этого сосредоточившись на дороге. Как только они покинули АСК, движение на дорогах стало примерно таким же, как и обычно. Кью даже начал гадать, не объясняется ли затор в городе аварии на центральной улице, а паника и массовое бегство были тут ни при чем. Ну да, полки в магазинах были пустыми, но это скорее говорило о том, что люди укрылись у себя по домам, они выплеснулись на дороге. Именно это и советовали власти. «Оставайтесь дома, и вы будете в полной безопасности». А в такие времена люди, как правило, делают то, что им говорят. По крайней мере, в начале. Так почему же он сам спасался бегством? Хью снова и снова прокручивал в голове этот вопрос весь тот час, прошедший с тех пор, как они покинули дом Глена. Большой, надежный дом, где можно было запасти столько воды и продуктов, чтобы продержаться несколько недель, который был достаточно просторный, чтобы относительно удобно поместились все. И хотя на первом месте стояла безопасность, мысли Хью редко двигались строго по прямой, и он вынужден был признать, что решение уехать на север было в значительной степени обусловлено одним единственным фактором — Элли. Один раз он уже чуть не потерял ее, и сейчас не был готов рисковать снова. Хью знал, что Келли мыслит примерно так же. После аварии их стремление защитить детей проявлялось совершенно по-разному. Келли хотелось завернуть Элли и Джуда в вату, постоянно держать их на виду, не позволять им заниматься чем-либо сопряженным с риском, стоять на пути потенциальной опасности, подобно королевскому дегустатору, готовому отведать отравленное блюдо. У Хью все было иначе. Он до сих пор испытывал ноющую, чуть ли не мучительную потребность следить за тем, чтобы с детьми не случилось ничего плохого. Однако он также понимал, что такое свобода. Ему хотелось, чтобы жизнь у Элли и Джуда сложилась хорошо, замечательно, чтобы перед ними были открыты все возможности, которые могли предложить им родители. Хью хотел, чтобы они жили, а не просто существовали. И страшная травма, едва не приведшая к смерти Элли и впоследствии обернувшаяся инвалидностью, только усиливала это желание. Для Хью и Келли бегство из дома, из родного города, от друзей означало одно и то же, но по разным причинам. Келли стремилась поставить как можно больше препятствий между веспами и своими детьми, и расстояние было единственным, что она хоть как-то могла контролировать а Хью хотел сберечь их для чудесного, содержательного будущего. Джуд сзади играл в планшет, лихорадочно тыча в экран, чтобы справиться с ордами зомби. Линна, похоже, заснула. Элли набирала на планшете текст. Хью нравилось читать ее анализ текущих событий, и он хотел узнать, что его дочь напишет обо всем этом. Быть может, совсем скоро, когда они будут в безопасности, он прочитает то, что она написала. «Ты позвонил Мэкс и Натану?» — спросила Келли. Эти имена упали тяжелым грузом. Их Ю ощутил укол стыда. «Пока что нет. Я отправлю им сообщение, когда мы остановимся. Возможно, они захотят присоединиться к нам». «Господи, очень надеюсь, что не захотят». Отношения Хью со своими сестрой и братом были натянутыми. Мэкс и Натан не разговаривали друг с другом. И все общение Хью с ними сводилось к нескольким вымученным телефонным разговорам в год и нечастому приезду в гости. В гостях он редко задерживался больше, чем на день, а звонки длились лишь несколько минут, наполненные пустыми банальностями – и обещаниями в будущем звонить чаще. Это было странно. Хью любил своих родственников, и никаких открытых проблем у них не было. Но все трое были настолько разными, что общение казалось не удовольствием, а обязанностью. У Хью хватало и своих забот, работа, семья, друзья. Чувство стыда временами мучило его, но недостаточно сильно, чтобы заставить предпринять какие-либо шаги. «Я им обязательно позвоню», — подумал Хью. Мэкс жила со своей подругой в Лондоне. Натан вместе с женой жил на острове Ангелси. «Обязательно позвоню». «Я просто хотела сказать, что их нужно предупредить». Келли была единственным ребенком в семье. Она нередко говорила мужу, как он счастливый, что у него есть брат и сестра. Ах, ю, никак не удавалось ей объяснить, почему они не общаются чаще. Вероятно, потому что он сам не мог до конца это понять. Ближе к Рос-Он-Уай машин вдруг резко стало больше. Обе полосы еле ползли, и вдалеке на фоне темного неба виднелось багровое зарево. Что-то горело. «Что случилось?» — окликнула сзади Эли. Хью бросил взгляд на жену. Та обернулась и стала показывать знаками. Сам он не отрывался от дороги. Ехавший следом Глен помигал фарами, показывая, что нужно остановиться. Обочина была свободной. Даже несмотря на творящиеся где-то далеко ужасы, водители по-прежнему соблюдали правила дорожного движения. Хью съехал на нее и остановился. «Ждите здесь, я узнаю, в чем дело». Выйдя из машины, он потянулся и оглянулся на длинную цепочку огней фар позади. Дорога уже была запружена, покуда хватало глаз. Ворчали и бормотали двигатели. Хью вытянул шею, стараясь что-либо разглядеть, но пожар был слишком далеко впереди. Вдалеке завывались сирены, однако синих мигалок не было видно. Спрыгнув на землю из своего Лендровера, Глен подбежал к другу. Впереди большая авария, сказал он. Похоже на то. Я смотрю, многим пришла та же самая мысль, что и нам. Запустив пальцы в свои длинные волосы, Глен почесал макушку. Да, он был самоуверен порой до наглости. Однако Хью чувствовал, что сейчас и ему тревожно. Ты следишь за новостями? Что-нибудь новое? спросил Хью. Если честно, он старался избежать всего этого, пока был за рулем. Келли постоянно заглядывала в телефон, и он рассудил, что она предупредит его, если случится что-то важное. Услышал по радио, в Москве творится что-то серьезное. Вмешалась армия, применила какое-то химическое оружие. Сообщения сбивчивые, но они говорят, что связи Москвы с Западом больше нет. Кто они? — спросил Хью. — Ну, сам знаешь. Глен неопределенно махнул рукой. — Они. Пресса, журналисты, ученые-мужи. — Я просто не могу в это поверить, твою мать! — пробормотал Хью. Его захлестнула волна нереальности происходящего, холод, наполненный острыми льдинками страха. Они находились неизвестно где, среди ночи, спасаясь бегством, бросив все, что у них было, что они знали, а в машине находились самые близкие ему люди на свете. События оказались такими масштабными и жестокими, такими безразличными к его собственным страхам и заботам, ему хотелось только зарыться вместе с семьей и глубоко в землю и больше никогда не высовываться. Послушай, все будет хорошо. Сказал Глен. «Честное слово». Хью посмотрел вперед на забитую машинами дорогу. Она плавно поднималась на лесистый холм и терялась за гребнем, где виднелось зарева. «А вот у них не все хорошо», — пробормотал Хью. «Бедняги!» «Они, не мы!» — схватил его за руку Глен. «А теперь слушай. Нам нужно свернуть с этого шоссе». Ближайшая развилка в паре миль впереди, уже за тем, что там случилось. Но мне пришла в голову одна мысль. «Какая?» «Пришло время тебе следовать за мной», — усмехнулся Глен. «Там не проехать!» — воскликнула Килли. «Мы застрянем!» «Нужно попробовать», — сказал Хью. «Мы не можем торчать здесь всю ночь!» Он стиснул жене колено, и Келли тяжело вздохнула сквозь поджатые губы. Она понимала, что Хью прав. Сзади доносились стоны и рычания зомби, которых безжалостно кромсал топором джут. Элли похлопала отца по плечу. Хью обернулся и подождал, когда она включит свет в салоне, после чего заговорил. Медленно и отчетливо, зная, что Элли с трудом читает по его губам. «Мы съезжаем с дороги», — сказал он. «Всем пристегнуться». «Впереди съезд?» — спросила Лина. Она была не совсем в себе, и ухью мелькнула мысль, как же глубоко она спала. Он знал, что обезболивающие, которые она принимала, порой полностью отключали ее сознание и поражался тому, что дети до сих пор ничего не замечают. Впрочем, Элли, вероятно, уже заметила, просто она пока что ничего не говорит. Элли проверила, как пристегнут ее брат. Тот подняла Дурмани на экрана взгляд. «В жизни есть кое-что еще, помимо ваших проклятых игрушек». Порой хотелось сказать Хью своим детям, однако в настоящий момент он был бы рад, если бы оба не отрывались от своих планшетов. «Съезда нет», — сказал Хью. «Мы будем сами прокладывать себе дорогу Лендровер Глена объехал Мазду справа, протиснувшись между ней и потоком машин. И Хью понял, что последует дальше. Как только Глен осуществит задуманное, остальные ринутся следом за ним. Но это не имело значения, лишь бы никто не старался вырваться вперед и не делал глупостей. Что делает дядя Глен? сполошился Джуд. Смотри и сам все увидишь, сказал Хью. Какое-то время он ехал следом за Гленом. Затем лэндровер резко свернул влево и воткнулся бампером в запертые железные ворота в невысокой изгороди. Внедорожник дал газу, ворота выгнулись, затем с громким треском лопнули петли с обоих сторон. И лэндровер, повалив ворота, выехал на поле. «Он же поцарапает свою машину!» – воскликнул Джуд. Выезжая следом за Гленом на полях, Ювдрук вдруг осознал, какое огромное значение имел этот момент. Впервые они совершили что-то выходящее за рамки обычного: собрать вещи, выехать из дома, отправиться навстречу приключениям. Все это с точки зрения Джуда было приемлемым. Смышленый мальчишка был в курсе того, что где-то далеко в Европе происходит что-то плохое. Но он был еще слишком маленьким и верил в то, что мир — это то, что он знает и любит, а все, что находится дальше, можно не брать в расчет. И вот теперь они поехали ночью по полю. Это был первый из ряда вон выходящий поступок. «У него большая машина, сынок», — сказал Хью. «Ты видел, как она смяла ворота?» Наехав на кочку, Мазда качнулась вправо, затем влево, снова вправо. В багажном отделении залаял Лотис. Хью увидел, как Элли развернулась, чтобы приласкать собаку, и лай перешел в негромкий скулеж. «Папа!» – запротестовал Джуд. «У него же полный привод, а мы застрянем или что-нибудь себе оторвем». «Я еду строго за ним», – сказал Хью. «Не бойся». «Ты говоришь, не бойся?» Прошептала сидящая рядом Келли, так что услышал один только он. Кью крепко стиснул руль обеими руками. Руль вырывался, дергаясь влево и вправо. Мазда следовала за задними габаритами машины Глена по скошенному полю. Машина ударилась днищем о землю. Джуд испуганно вскрикнул, но тотчас же радостно рассмеялся. Слава богу, вот уже несколько дней не было дождей, пробормотала Линна. Хью молча кивнул. Но земля все еще оставалась сырой и тяжелой, и в свете фар он видел, как большие комья липнут колесам Лэндровера. Если у Мазды грязь забьется подарками, колеса не смогут крутиться, и они застрянут. Конечно, в машине Глена хватит места для всех шестерых оттеса и вещей, но придется сильно потесниться. Глен притормозил, сменил направление и прибавил скорости. Хью надавил на газ. Если он остановится, то, возможно, больше уже не сможет тронуться. Вдруг до него дошло, как же сильно они рискуют, и взгляд в зеркало заднего вида только укрепил его в этой мысли. За контурами голов детей Элины, закачающимся из стороны в сторону в багажном отделении Отисом, он увидел в нескольких сотнях метров позади ярко освещенную цепочку машин. Никто не последовал за ними. Возможно, остальные понимали, какая это плохая затея. У Келли зазвонил телефон. «Это Глен», — сказала она, отвечая на вызов. Прижав телефон к уху, она выслушала Глена, кивая, сказала «Хорошо», и закончила связь. «Что там?» — спросил Хью. «Ворота. За ними, скорее всего, дорога, но она в гору. Глен сказал, что он поедет быстро, но тебе нужно сбросить скорость и включить пониженную передачу». Хью кивнул. «Сзади все в порядке». «Ответ утвердительный!» Радостно воскликнул Джуд. Элли встретилась взглядами с отцом в зеркале, но не улыбнулась. Ее лицо в отсветах от экрана планшета казалось призрачным. Линнух Хью не увидел, и она ничего не ответила. Лэндровер устремился вперед, выбрасывая комья грязи, облепившие ветровое стекло Мазды и капот. «Грязь была сырая, плотная. Твою мать!» Подумал Хью. Плавно надавив на газ, он пополз вверх по склону. Задние колеса потеряли сцепление, машину занесло, и Джуд захихикал. «Ну же, ну же!» Мысленно взмолился Хью. Сбив ворота, ленд остановился выше по склону у живой изгороди. Выйдя из машины, Гленн встал в воротах, размахивая руками. Затем медленно поводил ладонью вверх и вниз, показывая, не торопись, спокойно. Получилось. Мазда чуть ли не боком выехала с раскисшего поля на дорогу, и ее едва все не испортил, чуть не свалившись в канаву. Но он вовремя остановился, дернул рычаг ручного тормоза и, наконец, выпустил давно задержанный вдох после чего буквально растекся по сиденью. «Это было просто здорово!» — воскликнул Джуд. «Давай еще раз!» Отис гавкнул, выражая свое согласие. «Давай не будем!» — сказала Келли. Но она улыбнулась, и Хью почувствовал, что ее напряжение частично спало. Выйдя из машины, он подошел к Глену, стоявшему у выломанных ворот. При взгляде сверху вниз на запруженное шоссе склон показался еще более крутым, чем прежде. «Японская техника!» — с уважением произнес Гленн. «Слушай, все дело было в водителе. Итак, куда дальше?» «У тебя навигатор есть?» «Уверен, есть на каком-нибудь планшете», — сказал Хью. «А зарядное устройство ты захватил?» Хью оторопел. Об этом он даже не подумал. С какой стати? Долбанный Лудит усмехнулся Глен. Лудиты, утвердившиеся в литературе наименование участников первых стихийных выступлений рабочих конец 18, начало 19 века против внедрения машин и капиталистической эксплуатации в Великобритании. Ладно, у меня есть запасное. Джут не хочет на время пересесть ко мне?» «Да, я спрошу», — сказал Хью. Но, склоняясь к опущенному окну, он уже жалел о том, что не нашел какого-нибудь предлога оставить сына с собой. Хью безоговорочно доверял своему другу, однако в настоящий момент он хотел, чтобы вся семья была вместе. «Слишком поздно!» Джут услышал слова Глена и уже поспешно натягивал снятые кроссовки. «Ты ничего не имеешь против?» — тихо спросила Келли. Хью пожал плечами, подумав, «Нет, ничего». «Ты же знаешь, Джуд обожает Глена», — продолжала жена, как всегда говоря правильные вещи. «И мама с Элли смогут устроиться поудобнее, ведь ехать нам еще долго». «Сколько сейчас времени?» «Почти восемь». «Двадцать два часа», — подумал Хью хотя в их расчетах не было ничего научного. Он кивнул на телефону кели в руке. «Все плохо», — шепотом ответила та. «Поехали. Не будем терять времени». «Я не люблю ездить на машине. Причины этого сложные и не все очевидные. Последнее, что я помню до аварии, это то, как мы с дедушкой и бабушкой сидим на кухне, Запах чуть подгоревшего тоста, вкус густого клубничного джема и сливочного масла. Дедушка курит у окна и смеется над своими собственными шутками. Бабушка нетвердой походкой передвигается по кухне, готовя завтрак. Дедушка встает и стряхивает с брюк крошки и пепел. Бабушка его отчитывает, но мягко, поскольку здесь малышка Элли. Дедушка хлопает в ладоши, бабушка вздрагивает. Я смеюсь, после чего сразу же больничная койка, и я уже ничего не слышу. Потом, когда я наконец вернулась домой, во сне мне приходили обрывочные воспоминания об аварии. Мимолетные и болезненные. Они сначала были пугающе реалистичными, такими мрачными, что я даже маленькой девочкой сознавала, что переживаю заново именно то, свидетелем чего была. Дедушка ведет машину. В уголке рта сигарета. Узловатые желтые руки небрежно лежат на руле, палец выбивает ритмы музыки, шепчущие из динамиков. Бабушка сидит рядом, повернувшись к мужу, смеется и говорит что-то, что я так никогда и не услышала. Затем внезапное ощущение чего-то плохого, резкое движение в бок, Удар. Но потом эти недостоверные сны воспоминания постепенно стали еще кошмарнее. Я не могла их остановить, и вскоре я уже потеряла возможность отделять правду от ужаса. Дедушка стискивает руль и оборачивается ко мне чуть ли не на 180 градусов. У него во рту тлеет сигарета, губы скривились в улыбке, обнажающие зубы. Каждый зуб похож на ломтик подгорелого тоста. Руки, вцепившиеся в руль, превращаются в лапы огромного попугая, ногти отрастают и загибаются, становясь когтями. Бабушка сидит, повернувшись к нему. Она широко раскрывает рот и произносит «Не пора ли прикончить малышку Элли?» Пелена. Удар. И я всегда просыпалась, видя перед собой затянутое паутиной миллиона осколков лобовое стекло. Девятилетняя девочка, прошедшая через это страшное испытание, я никак не могла отделаться от мысли, что это и были последние услышанные мною слова. Не пора ли прикончить малышку Элли? И даже несмотря на то, что я знала, что никто и никогда не произносил эти слова, воспоминание больно жгло. Мой мир стал безмолвным, и сознание лихорадочно ищет пути заполнить образовавшуюся пустоту. Я получила серьезную черепно-мозговую травму. У меня была сломана ключица и треснули несколько ребер. На раны пришлось наложить больше пятидесяти швов. И кошмарные сны волновали врачей и моих родителей в самую последнюю очередь. Родители сказали, что я таким образом стараюсь примириться с действительностью. Мы тогда общались только записками, и я сохранила тот листок бумаги, на котором изящным маминым почерком было выведено «Вот так ты борешься». Я вставила его в рамку и повесила над кроватью, и порой, когда мне становилось слишком туго, я смотрела на него, черпая в нем силы. Способов борьбы было множество, и со временем действительно кошмарные сны стали более редкими и выразительными, приходя ко мне по большей части во время болезни. Теперь мне 14, но воспоминания о покойных бабушке и дедушке остаются сложными. Вторая причина, по которой я ненавижу ездить в тесных машинах, заключается в том, что в них, как это не смешно, я чувствую себя отрезанной от окружающих. При свете дня я определяю, что сидящие спереди папа и мама разговаривают друг с другом, однако читать по губам я не могу. Тот, кто сидит рядом с водителем, может развернуться и попытаться передать мне разговор жестами. Однако на самом деле это очень непросто. Так выкрутится, когда мешают сиденье и подголовник. Если сзади со мной джут, мы с ним иногда поддерживаем беседу, но по большей части он полностью поглощен игрой в своем планшете. Теперь, когда было темно, все стало гораздо хуже. После того, как Джуд пересел в лендровер к Гленну, сзади стало попросторнее, однако истинное утешение мне доставлял Отис. Я сидела, положив руку на спинку сиденья и гладила собаку, улегшуюся среди чемоданов и наваленных в спешке сумок. Свободного места в багажном отделении было мало, поэтому Отис свернулся клубком, уткнувшись мордой в хвост. Поглаживая его, я чувствовала, как он время от времени хрипло вздыхает. Линна заснула. Она казалась неживой. У меня мелькнула мысль, что она, наверное, скоро умрет. И все эти разговоры шепотом украдкой и печальные взгляды связаны с болезнью. Подозрение жгло меня огнем. Тяжесть, от которой у меня болела голова, но я не знала, как об этом спросить. А теперь навалилось еще столько всего. Положив планшет на колени, я левой рукой перебирала странички, на которые захожу чаще всего. Facebook, Twitter, новости, BBC. Все они были заполнены одними веспами. Поглощены ими, как сами веспы поглощали все вокруг. И я открыла свой альбом. И заголовок файла заставил меня с тоской вспомнить вчерашний день. «Новые миры? Похоже, нет».